Глава 11. Артём ещё раз посмотрел на дом, будто бы раздумывая, надо ли оно вообще, или лучше раздеться и обратно полежать. За двором его уже ждал БФГ, с которым парень договорился о доставке к сожжённому поселку, где через портал можно было быстро добраться до цели. Наскоро распрощавшись, он моментально попал в Японию через двойной переход – Уже отсюда, совершив еще один небольшой перенос, игрок собирался попасть в технологический осколок. В Японии, судя по положению солнца, сейчас был разгар дня. Артем, не желая искать лишних приключений, под покровом аккуратно отправился к порталу техноосколок. Путь был спокойным. А потому в свободной от мысли голову лезли размышления о давишней рангерши. Такое узнавание не могло родиться на ровном месте. Артем верил усиленной атрибутам интуиции. Единственный встреченный игрок, с кем он мог провести параллель, та Алла, она же Амин, при инциденте в ней. Если он прав в своих догадках, соседство выходит довольно опасным. Однако, кроме неявных совпадений, предчувствие выдавало фактически одно сходство – мимикрия. Рассказы БФГ о ее неспособности к полной смене внешности не противоречат. Ведь дамочка могла просто водить их за нос, будучи игроком еще до вступления в организацию. Надо ли ему что-то делать? Зачем? Ни в коем случае не следует дать ей понятие события прошлого. Ведь в отличие от Артема, у нее как раз есть повод для негативного отношения. Он как раз добрался до знакомого здания торгового центра и нашел ту самую закусочную, где притаился пространственный переход. Пора настраиваться на серьезную работу. Используя ощущение пространства, парень обнаружил, что на той стороне выход заблокировали в наглухо закрытое помещение, поместив туда оборудование с какой-то электроникой, возможно, датчиками для выявления незваных гостей. Снаружи недалеко стояли кимборги, контролирующие территорию. Не увидев ничего опасного для себя, Артем вошел в смещение фазы, миновал переход и отдалился от укрепленного блокпоста. Он собирался прыжком переместиться в удобный для прогулок по предприятию наблюдательный коридор и был неприятно удивлен, обнаружив его отсутствие. Обследовав подробнее, он понял, что тут полностью демонтирован. Похоже, искусственный интеллект идентифицировал его как уязвимость и дал задачу ботам на демонтаж. Артем нахмурился от этого неприятного открытия. Пожив плечами, игрок начал просвечивать окружающую территорию, ища более-менее безопасный маршрут, сопоставляя в уме полученную информацию с карты предприятия. Вскоре он уже двигался по одному из узких проходов для персонала, внимательно изучая его. Целью на сегодня был единственный встречный имбосс, мех с полумертвым игроком внутри, оперирующий атрибутом. То, что место у живется живётся нескучно и без него, игрок понял примерно через полчаса. С помощью навык он заметил Кимборга в переходах между вторым и третьим, считая это электростанции корпусом. Судя по характерному построению, донёшимся звуком стрельбы, те прямо сейчас работали по какому-то, пока неизвестному Артему врагу. Игрок начал аккуратно приближаться, внимательно изучая схватку в стороне, но события резко ускорили ход. Увлекшись происходящим происходящем впереди, он чуть не пропустил стремительно настигающую опасность сбоку. Игрок на автомате применил смещение фазы и рванул в сторону. Буквально перед его глазами знакомой ауры размалола стену, и в коридор вломилась механическая махина, которую он и искал. Расширившимися от удивления глазами он проследил, как вслед за боссом мехов в пробитое отверстие впрыгнуло неизвестное существо, закованное в металл, и стремительным движением буквально насадило свою жертву на меч. Оружие, своими размерами больше походившее на рельс, особенно поразило игрока здоровенный лист железа ярко алый от температуры в резком выпаде пробил сверхкрепкий сплав корпуса меха нанизав того как кусок мяса на шампур та легкость с которой неизвестный воин орудовал им слегка шокировала монументальных размеров клинок пробил робота пришпилив к противоположной стене коридора но босс не собирался так просто погибать артем почувствовал как полумертвое тело внутри Переполнила от энергии, готовясь к самоубийственной атаке. Понимая, что время идет на дуле секунды, игрок в последний момент прыгнул в соседнее помещение. В спину ударила упругая волна, заставив перекувыркнуться. Вслед за ней Артёма настиг звук самодетонации атрибута босса, напоминающий металлический скрежет, и буря агрессивной энергии. С парня буквально сдуло пространственный покров, лишив маскировки. Более того, всполохи агрессивной энергии поразили тело, вызвав легкие судороги и онемение. Не обращая внимания на болезненные ощущения, он огляделся мгновенно, фиксируя обстановку промышленного склада, и сразу встретился взглядом с еще одним существом. Металлическая броня последнего прямо говорила о том, что он является союзником чудовищного мечника. Также заметивший его воин, как раз был занят тем, что отработанным движением заряжало оружие, явно стрелковое, но незнакомого вида. Судя по его позиции, лицом к пробитой стене, он только что активно помогал боссу поскорее отойти на тот свет. Их обмен взглядами долялся лишь малую долю секунды. А в следующий момент существо с уверенностью профессионалов скинуло ствол, одновременно доворачивая корпус в сторону Артема, в данный момент неспособного на сопротивление. Прозвучал мягкий звук выстрела из оружия неземного происхождения. Игрок почувствовал, как получил болезненный удар в грудь. Однако броня, некогда купленная им, сделала свое дело, сдержав атаку. Молодой человек нырнул за ближайшее укрытие, одновременно с этим отслеживая действия врага ощущением пространства. Из-за последствий шокового поражения управление давно изученным навыком давалось некоторыми трудностями. Стрелок не собирался давать ошеломленной цели времени на отдых. Существо стремительным движением запрыгнуло на какое-то бездействующее технологическое устройство, занимая господствующую позицию для прицельного огня. Полученную секунду передышки Артем использовал, чтобы восстановить пространственный покров. По-прежнему мешало полученное от взрыва меха энергетическое поражение. Следующим делом он хотел применить пространственный щит, но полетевшая в его сторону гроздь маленьких шариков Заставила реагировать немедленно. На максимальной скорости уметнулся за следующий станок и продолжил движение, стараясь разорвать дистанцию и вырвать драгоценные мгновения, чтобы прийти в себя. Раздалась трескующая шарапнель взрывов от брошенных устройств, но Артем уже успел достаточно отдалиться. В планах противника сегодня явно не было пункта отпускать двуногую дичь. Стрелок не мог видеть через маскировку, но, похоже, понял, что-то не так разумно открыл клапан рюкзака, а из его недр выползло странное существо — смесь птицы и летучей мыши. Немешкая, зверь взлетел, чтобы начать кружить над полем боя. Артем старался применить пространственный щит, но из-за накатившего однемения потоки атрибутивной энергии рассыпались, не складываясь в нужный навык. В следующий момент противная тварюшка, наверняка видящая его сквозь покров, заверещала, летая над ним, И начала испускать пучок неярко светящейся энергии, подсвечивая позицию парня. Дряная тварь работала как настоящий целеуказатель. Стрелок, применяя какой-то навык передвижения, длинными прыжками начал менять позицию. Словно этого было мало, из пролома в стене вышел мечник, похоже, наконец разобравшийся с боссом. Воин выглядел немного потрепанным, но ранений или повреждений не демонстрировал. Артем, поняв, что дело в швах, Попытался было сконцентрироваться для пространственного прыжка, желательно в какое-нибудь другое помещение, но быстро оставил бесплодные попытки. Из-за последствий шока навык требует очень длительной подготовки, недоступной в бою. В душе начала стремительно подниматься черная злость на нелепое невезение двух уродов и маленькую летающую тварь, которую хотелось разорвать на куски. «Но «Ну подождите, выблетки!» пронеслась в голове полная ненависть мысли «Только дайте мне время отойти!» Он достал из пространственного кармана расходник. Благо, из-за постоянного использования энергетическое поражение не повлияло на работу этого навыка. Не тратя лишнего времени, молодой человек применил на себе явление. «Явление звериной ловкости усилено. На короткий срок наделяет звериным чутьем на опасность, способность к уклонению, повышает ловкость. Возможно, искаженное восприятие реальности» подумав артем достал и другое прилагающееся в комплекте явление звериной ярости усиленное на короткий срок серьезно повышает все физические характеристики возможно искаженное восприятие реальности и психологическая нестабильность двойной удар по самоконтролю был опасен но синергию этих двух явлений было трудно не заметить молодой человек решил что сложившаяся ситуация Оправдывают спорное решение. Разум затопило сильным чувством собственного физического совершенства и невероятной силы. Мгновение назад главной проблемой для Артема была невозможность использовать нормальные атрибуты, а сейчас он не видел в них даже особой надобности, ведь все, что требовалось, уже было на руках, кисти охватило синее пламя пси-когтей. Над головой все так же настойчиво верещал карлан не забывая подсвечивать его. Но игрока это уже не беспокоило. Пока он впитывал силы явлений, боец ближнего боя уже разобрался в ситуации и совершил первый ход. Показательно небрежным взмахом он метнул свою рельсу прямо в Артема. Металлический снаряд, тут же вылетая, мгновенно раскалился до режущей глаза яркости. На своем пути он, будто не замечая, прошел несколько металлических препятствий, оставляя после себя лишь алые оплавленные прорехи. Повинуясь новообретённым рефлексам и невероятной гибкости, парень увернулся в последний момент, пропуская мимо лица раскаленный болит. Смертельная опасность сейчас лишь приносила дополнительное удовольствие. Используя энергию вращения, он оттолкнулся от пола и взбежал по вертикальной стене, от которой толчком отправил себя в сторону первой цели. Рывок был настолько сильным, что человек даже не заметил бы его перемещение. Но стрелок и близко не был обычным. Не дрогнув, бездушное существо спокойно стояло, нацеливая оружие. «Выстрел!» Ускоренный Артем, двигаясь будто в киселе, даже смог увидеть пролетевший мимо светящийся синим пучок заряда. «Выстрел!» Этот был произведен уже практически в упор. Чуть повернувшись, игрок хладнокровно принял его покасательный на системный бронежилет. «Ну всё, ублюдок!» мелькнула злорадная мысль. Пси когти, переполненные энергией до вибрации с хирургической точностью прошлись по рукам. Ствол со срезанными пальцами и частью кисти полетел в сторону. Следующей атакой он мог лишить врага жизни, но перехотел. Артему показалось, что умирать так легко, просто незаслуженно для этого существа. «Нет, выбледок!» — искры мелькнула идея. «Не так быстро!» Он развеял когти на второй руке и чудовищным ударом в подбородок отправил врага в глубокий нокаут. Каким-то новым звериным чутьем он отчетливо убедился, что оппонент потерял сознание. Не отпуская стрелка, он спокойно повернулся к своей второй цели и вскинул перчатку. «Перчатка, отмеченная сигилом. Использование. Навык «Контрпечать» прерывает активацию явления противником, наносит небольшой урон от рассеиваемой энергии». В металлических перчатках воина вспыхнула огнем и развелась сверка явления. Вздрогнув, второй рукой он швырнул в игрока три небольших клинка каплевидной формы. С мстительным удовольствием Артем резко развернул стрелка перед собой, принимая атаку на его корпус. Как он и ожидал, те легко пробили металлы и ушли глубоко вплоть. Бессознательное тело мелко затряслось. Видимо, оружие было непростое. Послышался странный растянутый звук. Парень понял, что так ускоренное сознание воспринимает яростный крик мечника. Переполненный гневом, он достал из ножен длинный клинок, опасно посверкивающий на острие оранжевым. Артем не заставил его ждать. Отшвырнув продолжающего биться в конвульсиях врага, он опять оттолкнулся изо всех сил, чтобы размазаться в воздухе от скорости. Мечник вдруг вспыхнул ярко-алым. Воздух в радиусе двух метров от него замерцал из-за разницы температуры. Однако Артём оттолкнулся от созданной плоскости, на ходу меняя траекторию перемещения. Он чувствовал, что уже сейчас легко может закончить бой, но хотел, чтобы смерть противника, загнавшего его в угол, не была легкой. Игрок продолжал передвигаться быстрыми прыжками, произвольно меняя их траекторию, отталкиваясь в нужные моменты от созданных плоскостей, тем самым окончательно запутав соперника. Воин, обладающий внушительной броней и мощью, не был достаточно быстр, чтобы реагировать на такое. Возможно, раньше в их спарке стрелок защищал от этой уязвимости, однако сейчас он мог лишь пытаться предсказать направление атаки. Парень продолжал ждать, когда мечник устанет поддерживать навык в виде обжигающей ауры, но тут в происходящее вмешались новые действующие лица. Воина ударил яркий толстый луч энергетической пушки механоида а по Артему начали работать обычные киборги. Парень мгновенно взъярился от такого вмешательства, решив покончить для начала с роботами, но увидел, что в помещении пребывают новые подкрепления. Это немного отрезвило разума. Мечник, получивший прямое попадание крупной лучевой пушкой, не пострадал. Его странная металлическая броня выдержала удары, хоть частично и разрушилась. Потеряв контроль над навыком, он развел ауру и укрылся от стрелков за крупным металлическим контейнером, коих было в достатке расставлено по складскому помещению. Однако роботов это не остановило. Вероятно, обладая системой обнаружения, они продолжали нашивать прямо через препятствие, попадая по врагу. Часть аналогичным образом продолжала вести огонь по Артему, но его запредельная скорость позволяла уходить от огня. Придется заканчивать», — решил игрок. Он дождался, когда, потерявший его из виду мечник, используя укрытие, двинется к своему основному оружию, тому самому крупному мечу, напоминающему лист толстого железа. Ударом ноги разумный подбросил здоровенное оружие в воздух и протянул руку, чтобы поймать, как появился Артём. Злое желание доставить врагу хоть немного мучений не отпускало парня, поэтому он и сейчас не спешил с расправой. Голубые лезвия пси те отрубили протянутую руку в сочленении доспеха. Клинок с обрубком снова упали на пол. Крик ярости мечника тут же перешел в стон боли, когда следующий удар вошёл в бок в районе почек. Пользуясь более-менее удобным укрытием и тем временем, что дали мехи, окружая территорию и занимая позиции, Артем продолжал наносить удары пси-когтями, поражая внутренние органы. Мечник уже не мог сопротивляться. Упав на колени, он уткнулся лицом в серое покрытие пола. Финальный удар пришёлся тому в затылок, лишая жизни врага. Вы получили уровень. Убийство будто немного отрезвило Артема. Правда, вместе с возвращающимся критическим мышлением пришла и нарастающая головная боль в с телесной усталостью. Быстро осмотрев тело, он срезал неприметный плоский кошель, прикреплённый к руке. Для этого пришлось поработать когтями. Просканировав округу с помощью ощущения пространства, он понял, что уже находится в окружении мехов. По ощущениям, от последствий поражения энергию он отошел, так что ситуация условно была под контролем. Только ухудшающееся состояние напрягало. Всё тело ныло, голова кружилась. Артем унял новую вспышку злости, желая стязать киморгов, и вошел в смещение фазы. Двигаясь в нём, настиг раненого стрелка. Дела у того были совсем плохи добивающий удар можно было считать почти милосердным у мертвого противника не было семечек и явлений однако какие-то из экипированных предметов явно были артефактами системы вот только рассмотреть их получше было некогда артем почувствовал как резко заволновалось чувство опасности напрягая навык обнаружил приближение нового опасного врага этих киборгов игрок уже видел в отделе опытных образцов а потому он мгновенно узнала Парни пробил холодный пот от осознания нависшей угрозы. Он лишь подхватил ствол, выбитый из рук стрелка, и в смещении фазы рванул в сторону ближайшей стены.